Глава 9. Рельсовая война. Левое крыло Брянского фронта 8 августа окружило и уничтожило гарнизон немцев в районном центре и на железнодорожной станции Нарышкино. Отражая контратаки 10 и 29 гитлеровских моторизованных дивизий, наша 11-я гвардейская армия под командованием Баграмяна вышла к городу Хатынец и 10 августа захватила город. Впереди на пути в Брянск лежал важный узел железных и автомобильных дорог, Карачев. В тылу советских войск дорог, железных и автомобильных, мало. Брянская область для действий техники малоудобна. Леса, болота, обилие малых рек. Немцы же, напротив, имея железнодорожный узел в Брянске, из которого по железной дороге пути шли по шести направлениям, могли маневрировать силами, как по фронту, так и глубине. Еще в ночь на 3 августа партизаны по приказу партизанского движения начали операцию «Рельсовая война». В первые же сутки было осуществлено 42 тысячи подрывов рельсов, что сильно ослабляло переброску войск, техники и продовольствия группе немецких армий «Центр» и «Юг». Операция длилась до 15 декабря. За время операции было подорвано 133 тысячи рельсов. Но партизанам не хватало опыта, взрывчатки, да еще и сильное противодействие охранных батальонов, местной полиции и карательных отрядов. Разведотделом Брянского фронта было принято решение забросить под Брянск сразу несколько РДГ – разведывательно-диверсионных групп. В состав каждой обязательно входили радист, минер и разведчики. Причем заброска происходила самолетом посадочным способом, что позволяло группе взять достаточное количество взрывчатки. В одну из групп попал Илья. Для того, чтобы сбить с толку противовоздушную оборону врага, транспортный ПС-84, лицензионный Дуглас С-47, а потом Ли-2, зашел со стороны Дядькова севера. Приземлился на разведанную партизанами площадку у княжичей. Партизаны зажгли костры в виде конверта. РДГ взаимодействовать с партизанами приказа не имело но этим же самолетом партизанам доставили взрывчатку и взрыватели. Как только ПС-84 сел, к нему подъехала бричка, в ней три партизана, с виду обычные сельские мужики, только что при оружии. Механик самолета и разведчики выбрасывали из люка ящики со взрывчаткой, партизаны быстро грузили их на подводу. В последнюю очередь осторожно передали коробку со взрывателями. Партизаны тут же уехали. Как не берегись... А звук моторов самолета слышали в окрестных селениях. И немцы могли выслать отряд полиции. Поэтому и партизаны, и разведчики поторапливались. А летчики не глушили моторы. Они работали на холостых оборотах, но шуму все равно издавали изрядно. Едва выгрузили имущество РДГ, как механик захлопнул грузовой люк, и самолет начал разбег. Несколько секунд, и он оторвался от земли. Еще пару минут слышны были двигатели, потом и они стихли. Разведчики не дожидались, пока самолет улетит. ПС-84 еще разбегался по полю, а разведчики уже надели лямки сидоров. Нагружены были изрядно. На каждого по полсотни килограммов приходилось, не считая оружия. Только у радиста груз поменьше, поделикатней, боится ударов. Командир, лейтенант Писарев, повел группу на юго-восток, имея конечной целью районный центр и железнодорожный узел Выгоничи. Шли быстро по ночной грунтовой дороге, впереди дозорным Илья. Миновали мост через один из притоков Десны. Охраны не было, и у разведчиков чесались руки взорвать деревянный мост, но командир берег тратил для более важных целей. После поражения немцев на Курской дуге и наступления советских войск, полицаи из предателей стали задумываться о своей судьбе. Не похоже было, что Красная Армия слабая и разбита, немцев гонят. А немцы, хоть и пользовались услугами предателей, их презирали и при отводе своих войск о полицаях, старостах и бургомистрах не думали, руководствуясь принципом спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Потому рисковать лишний раз, выходить ночью на охрану мостов, складов и прочих объектов полицаи не спешили. К рассвету разведгруппа добралась до села Красное. Здесь и расположились на дневку. Позавтракали, выставили часового, улеглись отдыхать. Первым караул нести выпало Илье. Группа на опушке леса основалась. В полукилометре железная дорога проходит, видна как на ладони. Этим же утром в сторону Брянска прошли два немецких бронепоезда и пять эшелонов с боевой техникой и военнослужащими. Когда Илью сменил сам командир, он доложил ему о поездах. Никто из разведчиков не знал, что Илья видел подкрепление вермахта, направлявшееся в Карачев. Немцы усилили оборону города 78-й пехотной дивизии 510-ю танками, в массе своей Т-3 и Т-4 и двумя бронепоездами. Поддержка не помогла. 11-я гвардейская армия штурмовать укрепленный Карачев не стала. Обошлась с севера и юга, город оказался в незамкнутом кольце, которое могло сомкнуться. Немцы угрозу осознали. 15 августа вывели свои войска из города, переправив по железной и автомобильной дорогам в Брянск. расстояние это невелико, около 40 километров. Пока группа отсыпалась, набирая сил, командир наблюдал. Зато выяснил систему охраны железной дороги, смену часовых, интенсивность движения. Немцы пользовались железной дорогой активно. За час мимо разведчиков проходили 4-5 поездов. К Брянску с техникой и личным составом. В тыл с подбитой техникой для ремонта и ранеными, санитарными поездами. Каждые полчаса по рельсам проезжала дрезина с пулеметом и несколькими солдатами. Каждые 15 минут вдоль железной дороги проходил пеший патруль из двух солдат. Выбрать момент для закладки мины сложно. Просто взорвать толовой шашкой рельс мало что даст. Немцы очень быстро, за полчаса-час, дефектный рельс заменят. Подорвать надо поезд, нанести максимально возможный урон. К тому же для разбора завала потребуется техника и время, ресурс невосполнимый. Учитывая, что железная дорога однопутная, быстро восстановить движение у немцев не получится. Стали всей группой обсуждать, как лучше выполнить задание. Хотели и урон нанести, и в живых остаться. Тем более Писарев говорил еще и о масте через Десну за выгоничами. Решили действовать нагло, нахрапом. Пеший патруль расстрелять, заложить мину и рвануть. Причем действовать, когда покажется поезд. Его видно и слышно издалека, скорость невелика. 45-50 км в час. Минут 7-10 у них в запасе будет. Группа отправилась к железной дороге в полном составе. Метров за 100 от железнодорожной насыпи залегли. Вперед пополз минер. Как и предполагалось, немцы установили противопехотные мины. Минер Мехно мины не снимал. Немцы их почти всегда ставили на неизвлекаемость. Втыкал в землю рядом с миной заранее запасенные веточки и оползал стороной. За ним, след в след, ползли остальные разведчики. Залегли в десятки метров от рельсов. Проехала неспешно дрезина с пулеметчиком. Почти сразу, со стороны Брянска, программа поезд. На платформах стояла подбитая техника. Танки, бронетранспортеры, пушки. Илья и еще один разведчик по приказу лейтенанта перемахнули через рельсы, залегли с другой стороны насыпи. Через некоторое время послышались шаги. Побрякивание железа, тихий разговор. Это приближался патруль. Потом вспыхнула зажигалка, пахнула табачным дымком. А еще через несколько минут зажегся фонарик. Луч света прошелся по рельсам, потом по сторонам насыпи. Неужели патруль что-то заподозрил? Но нет. Немцы мерно прошагали мимо группы разведки. Далеко уйти не успели. Сначала вдали показался свет от прожектора, потом послышалось натужное пыхтение паровоза. И сразу одна, другая автоматные очереди. Это с той стороны железной дороги разведчики расстреляли патруль. Наверняка выстрелы слышали другие патрули или в близком селе Пильшино. Да плевать, принять какие-либо меры немцы уже не успевали. Группа разведчиков показалась на рельсах. Лейтенант приказал, «Сафронов, посмотри, что там с фрицами». «Проверка обязательно. Если один из немцев только ранен, может выстрелить в самый неподходящий момент. А раненый разведчик – обуза для группы». Илья, держа палец на спусковом крючке ППШ, подбежал к патрульным. «Оба убиты». Илья больше по привычке забрал документы, снял с пуговицы кителя фонарик. удобный у немцев фонарики, с кожаным ремешком, на котором его можно подвесить на пуговицу, любой сучок. А еще в фонаре встроенные светофильтры есть, красный и зеленый. Можно подавать сигналы или регулировать движение, скажем, на автодороге. Сзади вовсю орудовали разведчики, громыхала отбрасываемая галька. Заряд тротила надо заложить под рельс, присыпать галькой, чтобы машинист поезда не заметил, иначе затормозить успеет. Разведчики работали шустро. Пять минут, и ямка готова. Заложили тротил, вставили в отверстие на шашке детонатор нажимного действия. Стоит рельсу слегка прогнуться под весом паровоза, как следует взрыв. «Уходим», — приказал лейтенант, — первым сапер. На этот раз уходили в другую сторону от железной дороги, потому что там десна протекает. Если немцы начнут преследовать группу с собакой и щейкой, потеряют след. И с этой стороны насыпи имелось минное поле. Минута шла за минутой. Поезд приближался, а разведчики все еще на минном поле. Еще несколько минут, и паровоз осветит группу своим прожектором. Хотелось вскочить и убежать, да нельзя. Ну вот сапер поднялся, смахнул рукавом под со лба Все, кончились мины. И тут же приказ командира. «Бегом, марш!» Побежали. А за спиной нарастает пыхтение паровоза, тяжелый перестук колес. Состав медленно идет, тяжелый, видимо, с техникой или боеприпасами. Илья замыкающим бежал. От насыпи группу уже метров 200 отделяет. Если в эшелоне техника, то уже в безопасности. А если боеприпасы, то надо мчаться со всех ног. Разлет осколков большой. Все же остановился и обернулся. За ним, не сговариваясь, вся группа. Под паровозом яркая вспышка. Через секунду хлопок взрыва долетел. Паровоз от взрыва подпрыгнул. Из паробитого котла рванул пар. Паровоз завалился на бок. На него стали налетать вагоны. Состав оказался с боеприпасами. Один из вагонов взгромоздился на паровоз, на топку. Доски вагона загорелись и через минуту здорово жахнуло, аж уши заложило. Разведчики попадали на землю, опасаясь осколков. Надо бы уходить. Немцы вышлют по рельсам со станции, выгонячи аварийный поезд. А взрывы один за другим. Осколки с жужжанием проносятся над головами, падают рядом на излете. В какой-то момент, когда взрывы прекратились, командир скомандовал. «Бегом марш!» Побежали и через полкилометра уткнулись в шоссейную дорогу. Пустынно. Перебежали и цепочкой на восток. Скоро должна быть река. Лежавший первым в дозоре Скоробогатов в темноте уреза воды не заметил. Упал в реку. Остальные вошли в воду осторожно. Разведчикам вымокнуть не впервой. Страшно замочить рацию, тогда радиосвязи лишатся. На северо-восток шли по течению реки. Глубоко не заходили, до середины сапог. Главная задача – сбить со следа возможных преследователей, если те с собакой будут. Пробежались километр, река стала делать извилистые повороты едва ли не на 180 градусов. Лейтенант дал команду выходить на берег. Выбрались, как по команде сняли сапоги, вылили воду. Разведчики – народ предусмотрительный, опытный. Из сидоров сухие портянки достали, обмотали ноги, сапоги надели. Если остаться в сырых портянках, быстро ноги в кровь собьешь, и тогда ты уже обуза для группы. Хромой разведчик, как птица с подбитым крылом. Через полчаса ходу по берегу увидели впереди громаду моста, остановились. «Вот наша главная цель», — сказал лейтенант. «Ищите место для дневки, будем наблюдать». Пока разведчики место искали, чтобы и мост был виден, и группа незаметна, лейтенант набросал радиограмму, листок отдал радисту. Запищала рация. «С одной стороны, рация — это хорошо», Можно оперативно передать разведданные или сведения о подрыве железной дороги, чтобы командование знало, по этому направлению немцы помощь не перебросят. А с другой стороны, работа чужой рации в тылу немцами незамеченной не остается. И пусть текст не расшифруют сразу, место выхода рации засекут. В 43-м у ГУФП уже было достаточно радиопеленгаторов. Чем короче радиопередача, тем труднее засечь. В ответ на сообщение лейтенанта пришел ответ. Писарев прочитал, выругался, пояснил. Командование приказывает этот мост не трогать. Видимо, полагают, что пригодится самим. Приказали перебазироваться западнее Брянска, взорвать мост у Алсуфьева. Это далеко, командир? Километров 60-70 по прямой. Раздался дружный вздох разочарования. Если по прямой, по карте, то в реальности смело можно умножать на 2 Где-то болото придется обойти, в другом месте вокруг населенного пункта крюк дать поскольку в селе полиция или немецкая воинская часть стоит. Так и набегают лишние километры. Да еще и от посторонних взглядов укрываться надо, скрытно передвигаться. Ни противник видеть не должен, ни местные, потому что неизвестно, кто этот местный и не побежит ли докладывать в полицию, что видел на опушке людей в маскировочных костюмах. Так что отдых отменялся еще и по причине работы рации. К голому собраться только подпоясаться. Уже через несколько минут вышли на маршрут. Выгоничи с севера обогнули, Оставили слева городец. К утру в небольшом лесу под селом Паниковец на дневку устроились. Лейтенант в первом караул нес. Все равно ему по карте прикидывать наиболее удобный маршрут в плане скрытности. Остальные похрустели сухарями с соленым салом и спать улеглись. Разведчики к нарушению биоритмов относились привычно. Сказано отдыхать, ложились и быстро засыпали. Никто не мучился бессонницей или отсутствием аппетита, потому как и сна, и еды не хватало, да и сама жизнь была под большим вопросом. Лейтенант, изучив карту, решил не идти путем коротким. Если идти через Страшевичи-Песочню-Вышковичи, то только по ночам, ибо местность открытая, много сел и деревень. Второй вариант – перебраться через Десну и железную дорогу за рекой. Там начинаются глухие леса, и можно спокойно идти днем. Лишку получается километров 20, но безопаснее, а в итоге быстрее. От Брянска до Жуковки километров 40, а мостов всего три, все под охраной, потому как Десна не ручей, река широкая. Стоит разрушить мост, а получится далеко. Вечером группа вышла в путь. Шли по компасу, направление на северо-северо-восток. Очень удачно прошли между Титовкой и Меркушево. И почти час пришлось переждать у шоссейной дороги Брянск-Рославль. Немцы явно перебрасывали подкрепления Колонна растянулась на несколько километров. Грузовики, бронетранспортеры, несколько танков. Дивизия явно пехотная. Танки в ней были, но значительно меньшем количестве, чем в танковой дивизии. Только осела пыль за последним грузовиком, разведчики перебежали шоссе. А слева уже видны синие лучи фар следующей автоколонны. Для того, чтобы автоколонны не засекли самолеты, на фары ставили синие светофильтры. Немного западнее нитинки переправились через реку, используя подручные средства. Сами разделись догола, уложив форму, сапоги и оружие в узлы, свернутые из плащ накидок Да немного промахнулись. Другой берег оказался заболоченным. А сока острыми краями резала кожу на ногах, тучи комаров жалили нещадно. Начинало светать, но группа шла, ибо сидеть в болоте по шею в воде, подвергаясь атакам кровососущих гадов, было выше человеческих сил. Как только под ногами оказалась относительно сухая земля, оделись и обулись, сорвав с себя пиявок. Никто и не заметил, не ощутил, как эти твари присосались. Еще час марша на север, и командир объявил привал. Поели, полежали и двинулись дальше». Слева шла в полукилометре железная дорога. Местами ее было видно, временами заслоняли деревья. Но был хорошо слышен стук колес, шумное дыхание паровозов. К вечеру выбившиеся сил остановились на ночевку, неподалеку от села Ржаницы. Через него проходила железная дорога. Ночью движение поездов возросло, и спать пришлось под аккомпанемент почти непрерывного грохота чугунки. После завтрака по лесу ушли до острова. Так называлось последнее село, передал Суфьево. Устроили лёшку, потому как дальше местность открытая, лесной массив кончился. Командир решил дать группе отдохнуть, да не случилось. Видимо, изрядно досаждали немцам партизаны, базирующиеся в лесах от Суземки, Полпина и до самого Кирова. Подъехали грузовики, высадили и немцев, и полицаев. Довольно много, не меньше батальона. Воевать с ними бесполезно. Пришлось ноги уносить на север, в сторону села Старь. Тут места глухие, местами болотистые. Уже вовсе в волчьем углу, где бурелом, забрались на деревья. Немцы прошли цепью, но стороной, хотя и близко. Повезло, что не было собак, иначе ищейки учуили бы. Дождались, пока немцы назад прошли. А только спустились, как пикирующие бомбардировщики налетели. Хаотично сбросили бомбы, обстреляли лес из пулеметов и улетели. Немцы явно отпугивали, выдавливали партизан на север, подальше от района боевых действий, чтобы не ударили в спину, не совершали диверсий. Так в Глухомане устроились на ночевку в свежей воронке от авиабомбы. Пахло сгоревшим тротилом, и химический запах отпугивал насекомых. Часовые менялись каждые два часа, чтобы все разведчики в группе успели отдохнуть. Следующим утром снова пришлось идти к острову. Село невелико было, да немцы еще несколько изб сожгли, сочтя их хозяев пособниками партизан. Командование Брянского фронта получило из Ставки задачу развивать наступление, захватить переправу через Десну, создать плацдармы и продолжать наступление на Гомель. Войска фронта во исполнение приказа наступление продолжили, но сил уже не хватало, решили сосредоточиться на направлении города Кирова. К 18 августа войска фронта вышли к оборонительному рубежу Хаген и застряли. Любое наступление рано или поздно выдыхается. Наступающая сторона несет потери, удлиняются коммуникации, затрудняя подвоз подкреплений, топлива боеприпасов и многого, без чего продолжение боевых действий невозможно. Наши войска за время боев с 5 по 20 августа уничтожили немцев 300 тысяч, взяли в плен 25 600 военнослужащих, захватили трофеями танков 817, пушек 1274, пулеметов 3429, автомашин 4230. Собственно, не само село-остров было конечной целью разведчиков. За островом лес до Алсуфьева, где удобно укрыться для наблюдения отдыха. А севернее Алсуфьева всего полкилометра, железнодорожный мост через Десну. Оставив группу в лесу между островом и Алсуфьево, командир в одиночку отправился поближе к мосту. Резково над нём приближаться, лейтенант ползком дистанцию одолел. Ночью много ли разглядишь? Видимо, группу на переходе засекли. После ухода командира дозорный разведчиков разбудил. Парни, в лесу чужие, птицы тревожатся. Птицы в любом лесу есть, зверю от населённых пунктов и дорог с началом войны подальше ушло. А птицы остались. Некоторые их виды – сороки, сойки, вроде часовых. Увидят человека, начинают стрекотать, перелетая с ветки на ветку, сопровождают. Для зверя такой стрекот – сигнал опасности, убегают. И для человека, кто понимает голос леса, тоже предупреждение. Туристы городские стрекота бы не поняли, а разведчики к словам дозорного внимательно отнеслись. Заняли круговую оборону, автоматы с предохранителей сняли, гранаты перед собой положили, чтобы в горячке боя не искать в Сидоре. Илья первым увидел фигуры, перебегающие от дерева к дереву. Знак подал, заворковав горлицей. Разведчики головы к нему повернули. Илья пальцем направление показал и четыре растопыренных пальца. Стало быть, четверо чужих. Вопрос только, кто такие? Немцы в форме всегда, а эти в цивильном. Вариантов всего два. Полицаи или партизаны. Уж очень не хотелось устраивать перестрелку. Село близко, тревога поднимется. Тогда группе туго придется и сорвется задание. Маскировочные костюмы разведчиков хорошо скрывали. Один из чужаков, держа карабин немецкий на изготовку, недалеко остановился за кустом. Илья тихо поднялся, вытащил финку из ножен, подкрался сзади, лезвие к горлу приставил. Получилось неожиданно, чужак вздрогнул. «Ты кто такой будешь?» – прошептал мужчине в ухо Илья. «Ружьецо-то свое брось, пока голова цела». «Так это, местный я?» «Ну да, на зайчишку с ружьецом вышел». «Так ведь не сезон». Илья лезвие придавил, потому как чужак карабин все еще держал. «Бросай ствол, не шучу я. Кой черт тебя сюда занес?» Мужчина бросил карабин на землю. За деревья в голос. «Вы кто такие будете?» Спросили громко, не таясь. Илья после лейтенанта, старший по званию в группе. Ему решение принимать. «Окруженцы мы. А вы кто?» «Хватит врать. Окруженцы в сорок первом году были». «Мы вас не трогали. Идите своей дорогой», — крикнул Илья. Слышны тихие переговоры среди мужчин. «Партизаны мы», — наконец сообщили. «Сказать можно все, что угодно. У партизан документов нет, как и у разведчиков». Илья решил действовать. Нервное напряжение велико. «Не приведи, Господь, кто-нибудь неверное решение примет. Перестреляют друг друга, не причинив вреда противнику». «Эй, парень, не знаю, как тебя там. Руки подними, я обыщу». Мужчина руки поднял. Илья быстро по одежде рукой провел. На поясе под сумок с патронами. Больше оружия нет. И повязки полиция в карманах тоже нет». «Руки опусти. Мы из разведки. Давай друг другу не мешать. Разойдемся миром». «Чем докажешь?» — партизан голову повернул. «Так ведь и ты ничем. У меня форма и оружие советские. А у тебя карабин немецкий и дежонка цивильная. Вылитый полицей «Ладно, хватит собачиться. Дядька Митяй, подойди». К Илье и партизану подошел мужчина, который переговоры вел. Похоже, старший. Внимательно Илью оглядел. «Вас шестеро должно быть. А вот это не твоя забота». «Я в группе старшей, выполняем задание командования. Прошу не мешать». Партизан хмыкнул. «Ваше задание на лбу написано. В этих местах ничего для военного человека интересного нет, кроме моста через реку железнодорожного. Или не так?» «Так». «Не подберетесь?» – уверенно сказал дядька Ментяй. «Мы пробовали, и не раз. Все неудачно. Там с каждой стороны моста по отделению охраны пулеметное гнездо. Ночью прожектора включают, а подходы заминированы». По твоим словам, серьезно, почти неприступная крепость. Не веришь? Попробуй. Хлопцы, уходим». Парень свой карабин земли подобрал, партизаны ушли. Илья решил, как вернется лейтенант, сказать ему про предупреждение партизан. Писарев вернулся в сумерках. Илья доложил. «Похоже на правду», кивнул лейтенант. «Пулеметные гнезда видел, и немцев полно». «Поужинали». Радист на часы посмотрел, забросил на дерево провод, служивший антенной, включил рацию». Ежесуточно в 23 часа рацию включали на прием. Прошлым вечером только шипение эфира слышно было, а сейчас морзянка пошла. Радист карандашом в блокноте писать стал. Потом отбил подтверждение приема и листок лейтенанту протянул. Уписали вас шифровальный блокнот. Подсветили лейтенанту фонариком, накрыв плащ накидкой. Через несколько минут лейтенант выбрался из-под накидки. Задание отменяется, велено возвращаться. Илья чертыхнулся. Пройти столько километров по немецкому тылу и все зря? А куда тратил девать? Не тащить же опасный груз обратно. Илья не знал и не мог знать по причине секретности, что операция по штурму Брянска и Бежицка командованием назначена на 1 сентября, а до той поры фронт делал передышку, перегруппировку войск и их пополнение, подвоз боеприпасов и продовольствия. Поскольку командование предполагало, что в наступлении продвинется, мосты железнодорожные решено было не трогать, а даже постараться захватить, ибо своим войскам понадобится. Операция началась успешно 1 сентября, когда в наступление пошли 63-я и 11-я гвардейские армии. А 7 сентября наступление начала 50-я армия, форсировав Десну выше Брянска и захватив Плацдарм. К наступательной операции подключились 3-я и 11-я общевойсковые армии и заняли железнодорожные узлы «Брянск-1» и «Брянск-2». Уже 17 сентября 11-я армия атаковала сам город. Ее поддержали с тыла брянские партизаны, заняв бежицу. С 20 сентября началось преследование и уничтожение противника во всей полосе наступления. И 26 сентября заняли город Хатимск, вышли к реке Сож. За время операции войска Брянского фронта продвинулись на 240-260 километров, вышли на рубеж Кричев-Краснополье-Ветка. В боях разгромили 339-ю, 110-ю, 707-ю, 95-ю, 299-ю и 134-ю пехотные дивизии вермахта. Партизаны из освобожденных районов, коих набирались тысячи, влились в РККА, что было очень кстати, войска понесли потери. За взятие Брянска 11 частей получили почетное наименование «Брянские», опять 5 соединений «Бежицкие». Уже после войны бежецк соединился с Брянском и стал одним из городских районов. Разведгруппа Писарева попробовала выйти к своим, но безрезультатно. Оборонительный рубеж немцев, Хаген, был сильно укреплен в инженерном плане. Мины, спирали Бруно, бетонные эскарпы насыщен войсками. Летенант получил по рации приказ выйти к партизанам, соединиться с отрядом у старого Лавшина, и пароль сообщили. К удивлению разведчиков, партизаны располагались в самой деревне, в избах. На вопрос лейтенанта командир отряда ответил. «Места партизанские, немцы сюда не суются. Пробовали несколько раз». До полка их было. Назад ушли несколько человек. Бомбят регулярно, это есть. Так мы зенитку трофеем взяли. Когда поступил приказ по рации поддержать наступление наших войск с тыла, несколько партизанских отрядов объединились. Получилась бригада, если считать по численности. Опыт у партизан был. Хорошо умели скрытно передвигаться, знали местность. А вот опыта городских боев не было. Писарев за оставшиеся до атаки дни кое-что рассказал. Но не все применимо. Для городского боя лучше зашвырнуть гранату в дверь или окно, а после взрыва дать очередь, добить раненого противника. Но у партизан не у каждого гранаты есть хоть одна. И оружие трофейное, и наше, разномастное, с боеприпасами напряг. К означенному дню у деревни Крючки партизанские бригады стали собираться. Илья, как и разведчики группы, в шоке. 13 бригад, 3500 бойцов были готовы помочь Красной Армии, без малого дивизия. Всего же, по данным штаба партизанского движения, на Брянщине действовало 27 бригад или 60 тысяч партизан, наверное, одна из самых партизанских областей. Восточнее Брянска располагался немецкий оборонительный рубеж Хаген. Тянулся он от Людинова, Калужской области, к Брянску и далее на Трубчевск, Севск. Строили его мобилизованные местные жители и военнопленные под руководством организации не германской военностроительной фирмы. Полевые укрепления в 3-4 ряда, траншеи полного профиля, с бетонными дотами в два этажа. Но закончить строительство немцы не успели из-за быстрого продвижения Красной армии. К тому же не во всех дотах, дзотах и укреплениях было установлено вооружение. Только неоснащенность Хагена позволила частям Брянского фронта прорвать оборонительную линию относительно быстро и небольшой кровью. Но западнее Хагена был еще один оборонительный рубеж – Пантера, как часть огромного Восточного вала. В Беженск, фактически с немецкого тыла, неожиданно для гитлеровцев ворвались партизаны. Неожиданно, потому что шли скрытно по лесам, авиаразведка немцев летала над частями РККА. Обычная наземная разведка среди партизан действовать не могла. Создавали немцы ложные партизанские отряды, но настоящие партизаны их быстро разоблачали и уничтожали. Немцы в начале городских боев запаниковали, поскольку удар с тыла по всем военным канонам – признак окружения. Немцы стали перегруппировываться, срочно перебрасывать из самого Брянска подразделения, ослабив оборону на передовой. Тем самым партизаны помогли нашей 11-й общевойсковой армии. Разведгруппа держалась вместе. Все же знают друг друга, понимают с полуслова, жеста. Партизаны штурмовали трехотажный дом, а разведгруппа соседний, в два этажа. Получалось удачно, пока не кончились гранаты. Один из разведчиков давал очередь из автомата веером через дверь квартиры. Илья ударом ноги распахивал, бросал гранату. После взрыва другой разведчик из группы заскакивал в квартиру, стрелял во все, способное пошевелиться. Местных жителей не было. Брянск и соседние города почти два года были под оккупацией. Часть жителей при приближении немцев в 41-м эвакуироваться успели. Другие, в основном мужчины, ушли в Красную армию или в лес партизанить. У кого была родня в селах, подались туда. На выжить в трудную минуту проще. Как немцы вошли, расстреливать начали. Евреев, цыган, всех больных, семьи красных командиров или партполитработников. Первый этаж разведчики заняли быстро. А на второй не хватило гранат. Каждый разведчик в рейд брал по паре F1. Желательно больше, но каждая лимонка 600 граммов весом. И много не возьмешь, потому что еще патроны надо нести, взрывчатку, провизию, перевязочные пакеты, нож, оружие. Получалось в итоге 40-50 килограммов. По неволе экономить на грузе будешь. Стреляли через дверь. Немцы, поднявшиеся с первого этажа на второй, кто уцелел, отвечали тем же. Разведчики стояли сбоку от дверей и никого не задело, не ранило. Но и взять две квартиры никак не удавалось. Один из разведчиков, Снитков, выбежал из подъезда и вскоре вернулся с бутылкой в руке. Оказывается, взял у партизан. Устройства примитивнейшие. В бутылке любая горючая жидкость, в горлышко воткнута тряпка. Она пропитывается бензином или керосином. Стоит сильно швырнуть, чтобы разбилась и от подожженного перед броском фитиля вспыхивает разлившееся содержимое. Илья резко распахнул дверь. Снедков, успевший запалить тряпку на бутылке от зажигалки, швырнул ее внутрь квартиры. Хлопок все озарилось вспышкой. Из квартиры выскочили два немца. Один кинулся на Снедкова, другой на Илью. Здоровенный, по 2 метра ростом, сразу ударил карабином по папа Паша Ильи. Оружие у обоих выпало из рук. Немец силен, прыгнул на Илью, свалил его и принялся дубасить кулаками по голове. Илья сначала попробовал столкнуть себя противника. Тщетно, а, пожалуй, и невозможно. У гитлеровцев вес в два раза больше, и все мышцы, как бычок, где только таких берут. Уже нос разбит, кровь течет, левый глаз ничего не видит. Илья понял. Еще минута, и немец его просто забьет. Начал рукой по своему поясу шарить, нащупал нож. Выдернул и ударил немца. Раз, другой, третий. Куда бил, не видел. Перед единственным видящим глазом уже пелена, точки мелькают. Немец бить перестал, потом сполз на бок. Сразу дышать легче стало. Илья сделал несколько вдохов, мелькание точек в глазах исчезло. Повернул голову. Немец рядом лежит, тяжело дышит. Илья привстал, второй рукой за рукоять взялся, ударил немца. Потом еще и еще, пока противник дышать не перестал. Рукавом смахнул кровь с лица, свою и чужую. Снедков своего немца убил и сам погиб. Умер от ранения. Оба в крови, так и лежат, вцепившись друг в друга мертвой хваткой. В подъезд забежал лейтенант, перескакивая ступеньки. Поднялся на второй этаж. Страшная картина предстала. в бы...» «Сафронов, ты жив?» «Жив, покамест. Глядеть на тебя страшно. А Снитков не дышит уже. Я тебя к санитарам отведу. А Снитковым и Скоробогатовым после боя займемся. Двоих наших, значит, убили? Не знаю, что с Мироновым. Поднимайся». Илья с трудом встал, лейтенант помог. Илья руку вниз протянул. «Автомат мой». Лейтенант оружие поднял, ремень оружейный через плечо Илье перекинул. Все меньше хлопот потом. За утерю боевого оружия спросят. Бой уже дальше продвинулся. Слышны выстрелы, взрывы гранат. У соседнего дома импровизированный медпункт. Две санитарки перевязки делают немецкими перевязочными пакетами. Лейтенант Илью подвел, помог сесть. «Сафронов, я вернусь». И убежал. К Илье санитарка партизанская, что болит. Дышать тяжело, и левый глаз не видит. Глаз от удара заплыл, но цел. Холодное бы что-нибудь приложить. Санитарка куском бинта лицо Илье вытерла. Потом чистый кусок бинта самогоном из фляги смочила, еще раз протерла. Ранений нет, уже радует. Быстро ощупала грудь, задрала на Илье гимнастерку. Не ранен, а ребра, похоже, сломаны. Вот же невезуха с ребрами, второй раз уже. Опять в госпиталь. А впрочем, какой сейчас с него вояка? Часа через два прибежал лейтенант, а с ним два незнакомых бойца, но в форме красноармейцев, не партизаны. «Сафронов, они тебя в госпиталь доставят». Бойцы отвели Илью в медсанбат. Болела голова, глаз левый не видел, дышать больно. В общем, чувствовал себя Илья скверно. В медсанбате раненых полно. Перед сортировочной палаткой раненые и сидели, и лежали, и стояли. Илья ужаснулся. «Это каковы же потери?» «Хирурги работали быстро». В первую очередь в операционную брали тяжелораненых. Илья устыдился. У бойцов осколочные или пулевые ранения, а у него не царапины. Все повреждения, как после пьяной драки в кабаке. Только кабака и выпивки не было, рукопашная была, это правда. Но врачей его травмы не удивили. Рукопашные бои в наступлении не редкость. Полный покой, отдых, тугое бинтование и через две недели в строй, безапелляционно сказал хирург после осмотра, затягиваясь папиросой. А хоть бы и так. Санитар автомату Ильи забрал, записав номер, потом отвел в палатку, показал на Топчан. Твое место. В Мецанбате оставались раненые с перспективой быстро вернуться в строй. Те, у кого ранения серьезные, транспортом переправлялись в тыловые госпитали. Войска уходили все дальше. Если в первые дни в Мецанбате слышалась далекая перестрелка, то уже через неделю только пушечные выстрелы. Фронт уходил дальше. Периодически Мецанбат переезжал вслед за линией фронта. Брянский фронт, взяв Хатимск, Первый город на территории Белоруссии и железнодорожный узел Унечу остановился в 30 километрах от Рославля. Фронт выдохся, боеприпасы были на исходе. Наши войска и так совершили немыслимое. Остановили наступление немцев, сорвав операцию «Цитадель». Гитлер, обескураженный срывом операции, отдал приказ о немедленном строительстве оборонительного восточного вала, который состоял из двух частей. Северная часть называлась «Пантера», проходила от реки Нарва-Псков-Витебск-Орша, по реке Сож, и до среднего течения Днепра. От среднего течения Днепра и на юг, до Черного моря. Эта часть оборонительного сооружения называлась «Вотон». «Пантера» должна была прикрыть немецкие группы армий «Север» и «Центр», а «Вотон» — группу армий «Юг». Полностью завершить строительство вала немцы не успели. Отдельные участки имели бетонные сооружения, но без тяжелого вооружения на некоторых только велись земляные работы. Брянский фронт 2 октября вышел к реке Прони у Петуховки и Павропойска, и к восточному берегу реки Сож, увала Пантера. До начала наступательной операции 1 сентября и по поначалу октября Брянский фронт имел 530 тысяч военнослужащих. Потери убитыми за месяц боев составили 13033 человека, ранеными 43 624 бойца. С 19 армий четырех фронтов, почти одновременно подошедших к Днепру, с 22 по 30 сентября, Войска 12-ти армии форсировали реку, захватили 23 плацдарма. Тылы отстали, войска ощущали острую нехватку топлива и боеприпасов. Пехота переправилась к сходу на подручных плавсредствах, лодках, плотах, бревнах. Ухватилась пехота за западный берег Днепра и дальше идти не смогла. Танки и артиллерия отстали, поддержать наступление огнем и гусеницами не могли. Были плюсы. Быстрое продвижение наших войск обеспечило переход соединений через Днепр в верхнем течении сделав восточный вал уязвимым, представляя угрозу северному флангу группы армий «Центр». Илья о продвижении войск и своего Брянского фронта знал не только из сводок Софинформбюро, но и от поступающих раненых. Свежих легкораненых сразу обступали раненые, находившиеся на лечении, расспрашивали, из какой части, где ранили, и были в курсе событий. Травмы у Ильи зажили. Дышал он уже без боли, отек с левого глаза спал, глаз видеть стал. Головные боли, слабость и головокружение ушли. 10 октября Илю выписали из медсанбата. Справку получил, свой автомат и телогрейку, почти новую. Насчет ватника иллюзий не питал. Одежду снимали с умерших, стирали и обеззараживали, выдавали выписавшимся. В первые годы войны так поступали почти всегда. Ведь не хватало всего. Оружия, формы, даже бинты стирали и использовали повторно а пехотинцы снимали с убитых немцев и красноармейцев сапоги, бросая свои ботинки с обмотками. Так что особенно брезгливых не наблюдалось, люди старались выжить. Вышел из госпиталя он вместе с еще двумя бойцами. Всем к передовой, вместе шагать веселее. И никто из бойцов не знал, что в этот день Брянский фронт третьего формирования перестал существовать, был расформирован. Из его состава 3-я, 11-я, 50-я и 63-я армии были переданы в состав Центрального фронта а 11-я гвардейская, 5-я воздушная армия и управление фронта, штаб и все службы направлены на формирование Прибалтийского фронта. Илья и два бойца шагали до перекрестка, где остановились. Решили ловить попутную машину. Полуторка появилась быстро. Водителя бойцы угостили маршанской махоркой, весьма ценимой бойцами, и полезли в кузов, обосновались на мешках с новыми ватниками. «Повезло», — сказал боец, — «мягко, как в плацкарте, и почти до места». Почти потому, что грузовик шел до Черикова. До передовой оттуда два десятка километров. Кузов полуторки, покрытый дырявым от пуль и осколков брезентом, а все равно не так дует, как в открытом кузове. Трясло немилосердно. Хороших дорог в этих краях и до войны не было. А как танки и другая тяжелая техника прошли, так и вовсе одни направления. Часа через три под Росславлем на перекрестке дорог остановили. «Что за груз везем?» — послышался голос. «Обмундирование на склад и троих бойцов из госпиталя». Попутчиков подвозить запрещено. Явно кто-то из войск по охране тыла. Формировались они из пограничников с западных застав. Брезент откинулся, заглянул в кузов усатый старшина. «Выходите все и приготовьте документы для проверки». «Какие документы у солдата?» «Красноармейская книжка и справка из госпиталя». Прочитал старшина, повертел в руках. «По приказу вести на полуторки нельзя, а пешком после госпиталя идти это можно?» Усовестился старшина. «Ладно, хлопцы, езжайте». «Только где вы своей части найдете?» «Язык до Киева доведет», — пряча документы в карман гимнастерки, ответил один из бойцов. «Так не в курсе вы, как я вижу. Нет больше Брянского фронта. Расформирован». Бойцы переглянулись. Новость обескураживающая. Куда теперь податься? Где их полки и дивизии? Все же решили добираться до Петуховки. Не может такого быть, чтобы фронт оголили. Переподчинили дивизии, так сами дивизии на своих позициях остаться должны». Через пару часов добрались по разбитому шоссе до Киселевой Буды, уже на территории Белоруссии. Только миновали, как справа из леса, автоматные очереди. Причем били сразу из нескольких автоматов. Одна очередь по колесам и мотору пришлась, вторая по кузову. Бойцов спасло то, что лежали на мешках с ватниками. Тот, кто стрелял, рассчитывал поразить бойцов на сиденьях, если они были в кузове. Грузовик вильнул, съехал с дороги, благо кювета нет, иначе перевернулся бы. Просто шла грунтовка. С одной стороны лук, с другой лес. «Из машины! Быстрее!» – скомандовал Илья. Да и без команды бойцы уже спрыгивали с заднего борта, тут же залегли. У одного из бойцов автомат, у другого карабин. Однако патронов к ним кот наплакал. Еще одна очередь взбила пыль на дороге. Илья успел заметить вспышки, дал в ответ очередь. Стрельба прекратилась. «Грузовик укрытие от пуль плохое, от него на лук ползти еще хуже». За мной, в рассыпную, к лесу, скомандовал Илья. Лес укроет от чужих глаз. Вместе бежать нельзя. Опытный стрелок одной очередью срежет. Скочили, побежали. Между бойцами 5-7 метров по фронту. Вбежали в лес. Хлопцы, занимайте оборону. Я гляну, что и как. Только не подстрелите, когда возвращаться буду. Плохо, что гранат нет. Илья, держа на изготовку оружия, двинулся по опушке. Где-то далеко, едва слышно, треснул сучок. А вот и место, откуда стреляли, судя по гильзам. Илья нагнулся, поднял гильзу, понюхал. Свежая, еще порохом остро пахнет. Посмотрел год выпуска, июнь 43 поставлена в войска перед операцией «Цитадель». И гильза латунная, хотя в вермахт 43 патроны поступали с гильзой железной, блокированной. А с латунной еще шли в СС. Стрелков, судя по кучкам гильз, было двое, и трава примята в двух местах. Илья немного прошел влево-вправо. Нет, здесь было трое. Следы еще одного человека есть. Веточка сломана. Неосторожно себя вели. Явно не охотники, не егеря. Не привыкли вести себя осторожно, не оставляя следов. Сделал несколько шагов по следу. Оп. Капелька крови на пожухлой траве. Илья наклонился, пальцем мазнул. Еще свежая кровь, жидкая. Сгусток не образовался. задел он кого-то, когда в ответ стрелял. Скорее всего, немецкая группа к своим выбирается. Наши войска наступали к линиями, Немцы не всегда успевали отступать, получалось через полосица. Но этих мало, всего трое. Надо преследовать и уничтожить. Даже три вооруженных противника могут наделать бед, скажем, обстрелять и сжечь бензовоз с драгоценным бензином, поскольку дефицит, или напасть на солдат или офицеров. Командиры батальонов, полков, а то и дивизий, разъезжали между своими подразделениями на джипах. С охраной, но она не всегда спасала, пример тому генерал Ватутин. Да и не он один, кто рангом поменьше. Илья подошел к бойцам, еще из-за елки покашлял, чтобы не пальнулись дуру. «Бойцы, трое немцев по нам стреляли, один ранен, надо уничтожить». Бойцы, что вместе с ним из госпиталя выписались, пехотинцы, и, судя по лицам, особого желания преследовать в лесу гитлеровцев не имели. Одно дело вести бой в окопе или траншеи, другое в лесу, где враг за каждой елкой может притаиться и дать очередь в спину. «Так, я иду первым. Ты справа от меня 10 шагов, ты слева». Без нужды не стрелять, не разговаривать, не курить, идти тихо. Слушай, старшина, я еще до своего полка не добрался, а ты меня под пули подставляешь. Вот покосят нас немцы всех, предположим. Так домой отпишут, пропали без вести, дезертиры. Из госпиталя ушли, в полку не появились. Доля правды в словах солдата была. Но оставлять безнаказанными немцев нельзя. Хорошо, я буду воевать, коль у вас кишка тонка. Но хотя бы идите по сторонам, боевым охранением, вперед. Илья шел по следу немцев. Трава примята, кое-где опавшие листья сдвинуты ногами в сторону, а местами даже на влажной земле следы сапог видны. Сапоги немецкие, с подковками, шляпки гвоздиков квадратные. У сапог красноармейцев железных подковок нет, а каблуки прибиты гвоздями с круглыми шляпками. А еще капельки крови встречались, самый убедительный след. И что интересно, рядом параллельно два следа идут. Похоже, один из гитлеровцев поддерживает раненого. Только Илье непонятно, зачем фрицы по грузовику стреляли? Хотели захватить и на нем ехать? Тогда зачем по колесам и мотору стреляли? Ведь радиатор пробит был, пар из него валил. На такой машине не уедешь, в ремонт нужно. Или злость одолела, решили одиночный грузовик уничтожить. Да в общем-то все равно для Ильи. Следы крови все чаще и капли погуще. Раненого ведут, не перевязывая, и он кровит изрядно. Должен вскоре ослабеть, и его бросят. В отличие от русских, способных на товарищеские чувства, самопожертвования, немцы думают в первую очередь о себе. Да все европейцы так воспитаны. При коммунистическом режиме чувство взаимовыручки, помощи развито было. Впрочем, у русских это в крови. Поговорка «Сам погибай, а товарища выручай» не в сороковые годы родилась, а еще в пору дружинников, воевавших мечами. Или вспомнить клич не пощадим живота своего за други своя» еще со времен Александра Невского известен. Углубились в лес метров на 200. Раненый уже ноги плохо поднимал, судя по следам. Левую ногу волочил, опираясь рукой на помогавшего комрада. А еще через сотню метров Илья увидел ноги в сапогах под елкой. Сразу на землю бросился. По его примеру и бойцы на флангах также сделали. Ноги не шевелятся. Илья в сторону отполз, потом встал, к елке подкрался. Немец-то мертвый и убили его свои. В области сердца на курточке обильно кровь, а еще левая штанина в крови. В виде масла бел, стал тормозить отход, свои же давили. Нехорошо так со своими боевыми товарищами поступать. Рядом с убитым автомат, даже оружие не забрали, лишний груз. Зато уходить быстрее стали, факт. Расстояние между шагами больше, похоже на бег. И Илья на бег перешел. Еще сотня метров и выстрел. Пуля рядом прошла, отколов от дерева щепу. Илья залег сразу, дал очередь, перекатился за толстое дерево. С секундным запозданием по месту, где он раньше был, ударила очередь. Бойцы на флангах тоже залегли. На Илью поглядывают. «Лежать на месте. Башку под пули не подставлять. Сами постреливайте. Я в обход». Илья назад отполз, потом встал и побежал. Сделав крюк, обошел место, откуда по ним стрельба велась. «А немец-то один. И по нашим бойцам постреливает, но вяло. Один-два выстрела, перерыв. Ощущение, что дает кому-то уйти, в заслой поставлен». Илья к немцу подбираться не стал. Перебежал между деревьями и подтверждение своей догадки нашел. Цепочка следов тянулась. Шел один человек, именно шел, а не бежал. Илья по следам рстой побежал. На одном месте, где травы не было, на голой земле четкий отпечаток. Илья рядом свою ногу поставил. У немца 42 размер, как и у Ильи, но отпечаток глубокий. Либо вес большой, что на передовой редкость, либо немец при себе груз имеет. Не потому ли заслон оставил, что груз ценный. Но это догадки. Илья бежал, держа на виду след, петляя между деревьями, чтобы прицельно не выстрелили. А вот и немец. В левой руке большой кожаный баул, тяжелый, потому что немец туловище вправо отклоняет. Этот же баул быстро бежать не дает. Для папажи 70 метров не расстояние. Илья прицелился, дал очередь по ногам. Немец рухнул, как подкошенный. Но при приближении Ильи начал стрелять из пистолета. Бах, бах. До чего немца беречь? Наверное, сказывалась привычка разведчика брать языка. А сейчас-то зачем рисковать головой? Если в бауле нечто ценное, Илья его по-любому получит. Он сделал перебежку, укрылся за толстым стволом дерева, крикнул. «Сдавайся, хэнде хох!» В ответ выстрел. Метко стреляет гад. пуля ударила в дерево чуть выше головы Ильи. Немец грамотный, за слоном от Ильи баул выставил. Илья отполз назад, скрываясь за столом дерева, потом метнулся вправо, зашел почти с фланга. Немец, лежа на земле, делал перевязку правого бедра, прямо поверх галифе. Илья оперся о дерево для устойчивости, прицелился, дал очередь. Немца ударило, как кувалды, кулем упал. Илья подобрался поближе. Готов. Несколько пуль в голову попало. немец из СС, судя по петлицам с молниями. Потому сдаваться не хотел. Враг идейный, нацист. Никуда бы он не ушел. На обеих ногах раны, галифе в крови. Илья немца обыскал, вытащил личные документы. Потом баул открыл, вроде большого саквояжа. Полон бумаг, какие-то схемы, похожие на фортификационный план. «Пригодится для командования, надо с собой забрать». Илья поднял баул. «Ого, да в нем килограммов 25-30!» Впрочем, бумаги весят много, неудивительно. Отправился назад, к бойцам. А там тишина. Шел по своему следу, чтобы не промахнуться. Оба бойца сидят возле убитого ими немца. «Старшина!» Ты же вроде этого хотел убить. Он в заслоне был, а другой из СС, оберштурмбаннфюрер, уходил с документами. Пришлось в первую очередь его преследовать. Илья пнул баул. «Кожа на сумке хорошая. Сапоги бы из такой пошить, с бы не было», — сокнул языком один из бойцов. «Еще бы! Оберштурмбаннфюрер, по-нашему подполковник, с холщовым мешком бегать не будет». «Все, парни, вы свое дело сделали, за что вам благодарность. А теперь к дороге. Баул несем по очереди». За перестрелками-перебежками от дороги на километр в лес углубились. Вышли по своим следам к месту, где грузовик стоял, а рядом с ним студобекер с пушкой на прицеле. Увидев выходящих из леса бойцов, артиллеристы за карабины схватились. «Стоять! Свои!» — крикнул Илья. Не стреляли, но смотрели настороженно. Илья и бойцы документы предъявили капитану. «Почему из леса выходите?» «Мы ехали на этой полуторке, машину обстреляли, мы за немцами». Троих уничтожили, забрали баул с документами. Илья поставил перед капитаном баул.